1355. Руан, Франция. Год 1355 от Рождества Христова. В этом году начало весны в Руане выдалось промозгло. Дороги покрылись плотным слоем разнесённой лошадьми и повозками грязи. Дожди лили почти беспрестанно, а в воздухе витал влажный холод, пробирающий до костей с каждым порывом ветра. В компании Ансели и Вивьены Ренар сидел за столом в трапезном зале, вцепившись в кружку с вином. Он то и дело прикасался подрагивающей от слабости рукой к колбе и чувствовал приближающийся жар. Шмыгнув покрасневшим носом, он устало вздохнул. Сделал глоток вина, чтобы согреться, и тоскливо взглянул на друзей. Те они принужденно вели светские беседы. И как их только хватало на то, чтобы так долго держать нить этого витиеватого разговора. Сам Ренар уже давно эту нить потерял. Слабость тяжело разливалась по его телу, нагоняя сонливость. «Может, ты все-таки последуешь совету лекаря и пойдешь домой?» Тебе нужен покой, со снисходительной улыбкой обратился к нему Вивьен, прервав свою речь. Ринар недовольно скривился. Я ещё не настолько вял, чтобы лечь. Этот он замолчал и через мгновение громко чихнул. Этот недоучка самонадеен, как чёрт. Ансель улыбнулся и покачал головой. Если у него и нашлись замечания к словам ученика, то он решил оставить их при себе, как поступал довольно часто при беседах с молодыми инквизиторами. Лоран, он по-твоему платит недоучки? саркастично прищурился Вивьен. Ты ведь и сам рекомендовал этого леккера другим. Отстань, устало отмахнулся Ренар. Вивьен пожал плечами. Ладно, отстал. «Он лечит арестантов перед приговором!» — презрительно фыркнул Ринар, отчего-то передумав заканчивать этот мелкий спор. «Что он может знать о том, чтобы вылечить нормального человека?» Перед тем, как опровергнуть слова друга, Вивьен взглянул на Анселя и заметил, что тот напрягся от этих речей. Лицо его вытянулось, взгляд неуверенно забегал, словно в поисках того, за что можно зацепиться. Это продлилось всего пару мгновений, однако всколыхнуло в сердце Вивьены невольную тревогу. Уже не в первый раз желание приператься с Ренаром насчёт навыков местного лекаря тут же поубавилось. Мысли обратились в совсем иное русло. Можно понять, почему тебе неприятно наше упоминание о баристантах и допросах. Многим на твоём месте было бы не по себе. И всё ж ты реагируешь глубже, словно воспринимаешь любой из этих разговоров как личную угрозу. От собственных мыслей Вивьену пробрала волна лёгкой дрожи. Напрашился вывод, который ему совсем не хотелось делать. Для Анселя это могло стать приговором. Мне ведь это кажется, Боже. Как я надеюсь, что мне это только кажется. Ансель, не должно так быть. Мы можем найти тебе другого лекаря, собравшись и заставив себя оттринуть ненужные мысли, хмыкнул Вивьен, перестав буравить Анселя глазами. Я предпочёл бы знахарку, мечтательно шмыгнув носом, прогнусавил Ренар. Хорошенькую. Ансель нервно усмехнулся, но от Вивьена не укрылось мелькнувшее наивное в лице гримаса. Он не разобрал, было это отвращением, неприязнью или даже мучением. Ренар тоже обратил пристальное внимание на наставника. "А что? Надо же получать удовольствие от такого неприятного процесса, как лечение", требовательно и протяжно проговорил светловолосый инквизитор. Ивен скептически приподнял бровь. "Похоже, здесь не все разделяют твои позиции, мой друг." Оба молодых человека уставились на Анселя с явным запросом на разъяснение. Тот с характерным для него смиренным выражением лица склонил голову, опустив взгляд в стакан с почти нетронутым вином. Единственным за этот вечер. И вздохнул. "Видно мне стоит попросить прощения за некоторые осуждения, которые промелькнуло на моём лице и не укрылось от вас". Невесело усмехнулся он. Не принимайте на свой счёт. Выходит, в моих разумениях образ служителей Господа был наделён несколько большей праведностью. Ренар прыснул со смеху, тут же слегка закашлявшись, и вновь шмыгнул носом. Бруас Ансель не думал, что у тебя могут быть такие представления о служении Господа после 3 лет общения с нами. — прогнусавил он. «Ты ставишь меня в неловкую ситуацию, мысли о такими категориями», — мягко улыбнулся Ансель. «Слушай, но ну мы же в конце концов такие же люди, как и все остальные. Ты ведь тоже, надо думать, не монах!» Ансель напрягся. Он вспомнил, как примерно то же самое ему сказал Гийом де Кантелё. «Не монах», — коротко подтвердил он. И что? Хочешь сказать, у тебя нет никого, с кем бы ты развлекался? Анселя жук его суровым взглядом. Я не женат, если ты об этом, сказал он резче, чем планировал. Ренара оценивающе усмехнулся. Нет, пожалуй, ты всё-таки монах, он прищурился. Хотя, кстати, мне если в твоём, как ты сказал, в твоём разумении, вот Если в твоем разумении монахи далеки от похоти, то спешу тебя огорчить. Монахи развлекаются похлеще нашего, и еще и не только с женщинами, между прочим. Ансель, словно не зная, куда деть руки, потянулся к тонкой веревочке, висевшей у него на шее, но быстро отдернул руку и сцепил пальцы на столе. Ювен не единожды видел на богослужениях, как Ансель, тянется к этой верёвочке и целует нательный крест. Сам символ веры был спрятан под чёрной рубахой и никогда оттуда не проглядывал. Вивьен вдруг понял, что ни разу не видел нательного креста Ансель. Он каждый раз скрывал его рукой и прятал всегда очень быстро. Вивьен невольно присмотрелся к верёвочке, с трудом удержавшись от того, чтобы вздрогнуть. Натяжение Почти с ужасом подумал он: если присмотреться, то ведь создаётся впечатление, что креста нет, что там вообще ничего нет, и верёвочка эта нужна лишь для отвода глаз. Боже, этого не может быть. Просто не может. Ему захотелось резко вскочить из-за стола и заставить Анселя показать нательный крест. Нет, нет, нет, осадил он себя. Он мог его потерять, и именно поэтому сейчас не стал этого демонстрировать. Он побоялся, что это может вызвать у нас именно такие подозрения. «Боже, сделай так, чтобы я ошибся в своих тревогах! Молю тебя! Пожалуйста!» «Про монахов такие истории ходят, ты бы знал!» Продолжал Ринар. «Некоторые из них, конечно, надуманы, но не все. Кстати, даже о тамплиерах говорили, что они Ринар». Терпелев, вздохнув, перебил Ансель. Я понял твою мысль. Он устало потёр переносицу и тут же нахмурился. Вивэн, ты в порядке? Что? Тот вздрепел и попытался натянуть на лицо улыбку. Ха, простите, я задумался. Мы про монахов? Я тоже не монах, если что. Ансель закатил глаза и страдальчески воскликнул: "Бога ради!" «Да хватит уже про монахов, я вас понял!» Ренар прыснул со смеху. «Боюсь, мой друг, придется признать, среди нас троих два божьих слуги, но праведник только один, и к нам с тобой это не относится!» — хихикнул Вивьен. Ренар засмеялся громче. Ансель расплылся в виновато-добродушной улыбке. «Но это не отменяет того, что вы оба хорошие и добрые люди!» — пробормотал он. А ваши некоторые несдержанности просто теперь Ренару же смеялся во весь голос. Глядя на друга Вивьенн и сам не сумел удержаться и заливисто расхохотался, чем смутил Анселя ещё сильнее. Да что я такого сказал, непонимающе протянул тот. Вивьен и Ренар засмеялись с испучим жаром, заставив Анселя смущённо замолчать и уставиться в свою почти нетронутую порцию вина. При этом он не прекращал украдкой поглядывать на учеников, и их два заметно улыбаться. Когда смех наконец стих, Ренар устало приложил руку к албу, закашлялся и поморщился. Кашель отдался в голове тупой болью. Похоже, болезнь всё же брала своё, и лекарь Будь т он не ладен, оказался прав. Ох, тяжело вздохнул Ренар, потерв заметно потеплевший лоб. Чёрт. Кажется, этот недоучка оказался прав насчёт меня. Так паршиво мне давненько не бывало. Ты болен, пожал плечами Вивьен. В эти моменты всегда паршиво. «Без тебя знаю!» — буркнул Ренар. «Просто я редко болею!» «Вот тогда иди домой и поболей, как положено!» Со всей должной он косо взглянул на Анселя и ехидно покривился. «Сдержанностью!» Ренар ухмыльнулся, залпом допил вино и решил отправиться домой. Вивьен и Ансель не приняли отговорок и сопроводили его, чтобы убедиться в том, что он дошел благополучно. После этого они также распрощались и побрели каждый в свою сторону. Вот уже несколько лет верной спутнице Вивьенна была бессонница. Временами она отступала, временами обострялась и не позволяла ему сомкнуть глаз в течение всей ночи. Тогда Вивьен занимал себя чтением при свете свечи или размышлениями. В редкие ночи, когда вместе с бессонницей на него накатывала необъяснимая бодрость, он оттачивал фехтовальные навыки, которым обучил его Ансель де Кут. Каким-то образом ему даже удавалось после этого оставаться энергичным до следующего захода солнца. Однако сегодняшней ночью сон не шел, а на душе скреблась необъяснимая тревога, не желающая отступать. Потратив пару часов на бесполезные перевороты с боку на бок в попытках уснуть, Вивьен поднялся с жёсткой койки и облачился в сутану поверх лёгкой мирской одежды. Выскользнув с территории постоялого двора, он почти бегом добрался до отделения инквизиции под покровом промозглой весенней ночи. Без лишних вопросов миновал стражу, непреминув взять с собой подсвечник с тремя свечами. проник в архивную комнату. Несмотря на то, что посещать архив инквизитором не запрещалось, он не хотел, чтобы кто-то увидел его там сегодня, особенно епископа Лоран. Вивьен знал, что подозрение в преступлении против веры скрывать нельзя. И не столь важно, родились они в голове инквизитора или кого угодно другого. Однако, о своих изысканиях он был не готов рассказывать, пока не будет уверен, что можно выдвинуть обвинение. А когда он будет уверен? Если будет уверен. Он не хотел думать, что будет в этом случае. Я должен убедиться, должен знать наверняка, и лучшего момента для этого не будет. Серые глаза Вивьена при свете свечей горели почти болезненным фанатичным огнем. По крайней мере, пока Ренар болен, мне хотя бы с ним не придется объясняться. Он даже не знал, что именно ищет. В тщательно рассортированных листах, посвященных разным людям, он пытался найти хоть что-то, относящееся к канцелю де Кутту. Наверняка Лоран при его-то дотошности собирал на него информацию. Или же нет? Заведено ли дело на Анселя? А если да, значит ли это, что Лоран подозревает его в чем-то? Сердце Вивьена стучало, как бешеное, пока он перебирал дела горожан, уже пущенные в ход или только ожидающие своего часа. Дело Анселя де Кутта среди них не оказалось. Вздохнув с облегчением, Вивьен тут же почувствовал усталость. Плотно закрыв ящик с бумагами, он тяжело отпёрся на массивный деревянный потёртый от времени стол и попытался унять бешеное сердцебиение, приложив руку к груди. Дыхание прерывисто слетало с губ, как будто ему пришлось пересекать весь город бегом. Успокоился немедленно, приказал он себе, не понимая, чего никак не может совладать с тревогой. Она вытягивала из него силы, насыщаясь подобно пиявке и разрастаясь до неимоверных размеров. На то, чтобы взять себя в руки, ушло несколько минут. Кое-как восстановив присутствие духа, Вивьен вновь прошёлся по архиву и остановил взгляд на ящике, где лежали старые и новые карты французского королевства. По веноиз сиюминутному порыву он открыл его, извлёк почти все имеющиеся карты и требовательным броском разложил их на столе, уставившись в хитросплетение букв, границ и отметок горящими глазами. Кут, думал он. Где это? Что это за место? Ансель говорил, что это рядом с каркассоном. Каркассон. Кончик пальца Вивьена завис в воздухе над картой. аккуратно от провинции Лангедок. В памяти всплывало то, что он узнавал на занятиях по истории о катарской ереси, проникшей в этот край и разросшейся там до небывалых размеров. «Каркасон», — проговорил он про себя, найдя точку на карте. Сердце вновь силой ударило в его груди. Что-то внутри будто чувствовало, что он на верном пути — Возглянув в я на России наблюдал по карте в мерцающем свете свечей. Каркассон, Тулуза, Бизе, Нурбон, Кастер, Сен-Пом, Альби. На карте было также обозначено множество более мелких городков и поселений, но ни одно из них не носило названия Кут. Ни по соседству с Каркассоном, ни даже рядом с другими близлежащими городами. Возможно, Кут — замок? Но Ансель говорил о городке, о неком маленьком городке, которого может и не быть на картах. Ивен задумался. Ансель говорил, что мор унес много жизней по всей Франции. Он также сказал, что не знает, существует ли поселение Кут на сегодняшний день. Из этих двух предложений легко складывается простая история. Ансель был родом из маленького поселения под названием Кут, близ Каркассона на юге Франции. На тот район обрушилась щума, унесла жизни его родных, близких и односельчан. Сам он покинул Кут и начал странствовать. Однако Вивьен внезапно понял, что Ансель никогда не рассказывал эту историю так. Он лишь давал два утверждения, которые могли вовсе не быть связанными между собой. Сами по себе они даже не были ложью. Хансель, чёрт-то хитрец, позволял каждому самостоятельно додумывать его историю и видеть в ней цельное зерно. Чума, подумал Вивьен. Пришла в Каркассон примерно тогда же, когда она началась здесь, в Уруане. Выходит, Анселю было уже больше 30 лет, когда он покинул Кут, если предположить, что этот Кут вообще существует. И за это время он умудрился набраться опыта в обучении молодых людей фехтованию. На момент, когда он пришёл учить нас, прошло всего 5 лет с момента, как он якобы покинул родные края. А ведёт он себя как учитель повидавший многое. Возможно, он мучил кого-то там в Кути или Каркассоне, и всё же, Боже, возможно, я ошибаюсь, но Ансель выглядит как человек, который странствовал больше 5 лет. Сердце в ней заколотилось быстрее. Разгул катарской ереси в Лангедоке был почти 100 лет тому назад. Шёпот он произнёс в Евье. Сейчас ему казалось, что говоря вслух с самим собой, он сумеет лучше успокоить начавшуюся в душе бурю. Её ничтожили почти без следа. Почти. Он снова бросился к ящикам архивов, старательно надеясь найти хоть какие-то содержательные данные о Лангидоке. Но если верить тому, что говорил нам Ларан, последнее сожжение катарских еретиков там состоялось 27 лет назад. Сколько же лет тогда было Анселю? Около 15, может, 16. Вполне подходящий возраст, чтобы бросить всё и сбежать. Поиски по Лангедоку не увенчались успехом. Данных не было. Вивьен даже не знал, кто был инквизитором Лангедока в то время. Он хорошо помнил о Бернарии Ги, руководство которого перечитывал не единожды. Но Ги оставил свой пост за пять лет до последнего сожжения еретиков в Каркасоне. «Двадцать семь лет», — с тоской подумал Вивьен. «А ведь никакой информации могло не остаться. В кровавые годы чумы деятельность Инквизиции была беспорядочной, и вряд ли кто-то вел подробные записи о делах. Могли просто растерять и то, что сохранилось до этого. «О, Боже!» — он поднял глаза к потолку. «А если данные даже сохранились, их содержат там, в Каркасоне, где и происходило сэрмо генералис. Я, двадцати четырехлетний желторотик, ни при каких условиях не буду допущен в тот архив, даже если всем покажу королевскую грамоту, подтверждающую мою должность». Он выпрямился, удивившись вспыхнувшему в душе намерению. «Каркасон? «Неужели я действительно собираюсь это сделать?» Вивьен понимал, что зря задает себе этот вопрос. Решение было принято еще до того, как он заканчивал просматривать карту. Это дело, пока не существующее дело, запало ему в душу, и он не сможет успокоиться, пока не выяснит правду. А для этого ему предстояло путешествие в Каркассон. Он пока не знал, как устроит его, но видит Бог. Оно было неизбежно.